История Поля. 49 лет назад. 1 ноября 2444 года. Салли Миньон, миллиардер шеклон, патрон университета Обама в Чикаго, оказалась гораздо миниатюрнее, чем думал Поля. «Мисс Сера», — сказала она, когда он вошел в ее кабинет. Он подал ей руку через стол. Она не пристала, чтобы пожать ее, и он нервно убрал руку.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 Она отшвырнула его. «Полагаете, я это не читала? Вот что, давайте займемся кое-чем поинтересным. Вставайте!» А задачный он встал. Саля обошла стол и остановилась перед ним, а он до головокружения испугался, что она его сейчас ударит. Она показала на свое кресло. «Садитесь!» Он пошел, едва не споткнувшись, о ствол из вишневого дерева. Сел на ее место, не зная, куда девать руки. Она села в кресло напротив. «Давайте, мисс Миньон, я известный ненавистник клонов».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 Я просто хочу получить работу уклона, потому что альтернатива – жизнь на улице. о Я должно быть мелок. Он открыл рот, собираясь возразить, но она продолжала. Ну, честно говоря, я не ходил на церковные службы уже 27 месяцев. Не ходил даже на Рождество. Я религиозен, но не больше, чем шахоладный пасхальный заяц. Поль снова покраснел. Понимаете, я отпрыск длинной цепи пожарных и офицеров полиции. Дюжих, властных, живущих по законам честь мужчин и женщин. Многие из них погибли во время восстаний клонов 130 лет назад. Она замолчала, глядя в окно. Это было страшное время и на Луне, и в Мехике, и в Чикаго. Всюду. Сколько крови, сколько смертей. Сотни людей, сотни клонов. И сотни сотрудников аварийных служб. У них не было личной заинтересованности в этой борьбе. Они только хотели сохранить мир и защитить невиновных. И умирали за это. А так как многие из них были людьми, то не возвращались. А все клоны вернулись.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 Выйдя из кирпичного здания, где размещалась администрация университета Обамы, он достал планшет со страницы с предложениями рабочих мест, посмотрел на последние предложения, последние списки. Ведь оно было столь призрачным, что он мог получить это место еще совершенно определенно не нужно. Но ему больше некуда было податься. Он даже не мог надеяться получить место официанта. Он уже все продал. Все ценное, кроме компьютера. Боже, но это работа. Навсегда покинуть землю? Работать бок о бок склонами? Самому быть клонированным в конце жизни. Нет уж, лучше жить на улице. Он глубоко вздохнул и позвонил. Два вечера спустя он сидел в своей комнате. До выселения оставалось трое суток. Уезжать из страны он не хотел. В Мичигане делать было просто нечего. Семьи во Франции у него не осталось. Он мрачно смотрел на экран компьютера с очередной длинной статьей против клонирования. Звонок. Поступило сообщение. Он открыл программу и увидел голову рослого темнокожего мужчины. Окпери Мартинес, тот, с кем он сегодня говорил о работе. «Мистер Сера», — сказал он, — «рад снова вас видеть». «Приятно провели вечер». «Конечно», — ответил Поль с горечью, думая о жутком супе из принтера, который он раздобыл в вестибюле своего дома. «Окпери», —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 «Ну что ж, простите, что отнял у вас время», — сказал Окпери. «Надеюсь, вам предстоит приятная ночь». Поль громко вздохнул, но любопытство победило. «Подождите, ладно, а что второе?» «Я должен знать все, прежде чем принимать решение». «Эта проблема, возможно, окажется серьезнее», — предупредил Окпери. «Клоны и ведущий корабль — все преступники». «Смешно», — сказал Поль, медленно выпуская воздух из легких. Ну, «Совсем не обязательно», — Окпери поднял палец.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 То есть выйдите, если согласитесь, принять предложение. Страховать ИИ. Работать с компьютерами такого корабля, самым передовым ИИ, у Поля от такой возможности на миг закружилась голова, он даже забыл обо всех отрицательных сторонах предложения. Но их нужно было еще постараться смягчить. «Я не преступник, и я не клон. Зачем вы тратите время на звонок мне?» «Мой помощник указал меня на возможность, которую мы сочли подходящим обходным маневром». «Меня ведь не убьют завтра, чтобы клонировать». Акпери рассмеялся. Его короткая резка «Ха!» испугала поле. Конечно, нет. Мы фальсифицируем ваше прошлое. Предыдущие клонирования, давние преступления. Все равно на корабле никто не будет обсуждать прошлое, так как лгать и изворачиваться вам не придется. Вы будете клонированным преступником на бумаге. Только всего.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 Он ударил кулаком по столу и сказал, бур... Он не спал всю ночь, пил кофе и расхаживал по квартире. Слишком много факторов. Всех их нужно предусмотреть. Окпери вел себя так, словно Поль может получить эту работу, если захочет. А он заортачился. Идиот. Легко быть принципиальным, когда есть где жить и регулярно питаться. Во время собеседования Окпери сказал, что ему немедленно начнут платить за обучение, хотя до старта еще 10 лет.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 а сотни одинаковых людей смотрят на него в, в, в иллюминаторы космического корабля. Проснулся он на в мрачном настроении. Как ему могло возбрести в голову, что он сможет 400 лет работать в замкнутом пространстве бок о бок склонами? И его работа не начнется даже через 25 лет? Сама эта мысль отдавала безумие. Но терять было нечего. Он открыл окно вызова и взмолился. "Окпери, отзовись!» На экране появилось лицо Кпери, несколько смущенного, но довольного. «Доброе утро, Сара. Чем могу быть полезен?» «Доброе утро», — ответил Поль, отхлебывая слишком горячий растворимый кофе и обжигая рот. «Вы сказали, что я идеально подхожу для работы, но потом отозвали свое предложение. А что, если я заинтересовался?» Окпери сделался такой печальный вид, словно ему предстояло сообщить горькую весть о чьей-то смерти. «Простите, теперь этот разговор не имеет смысла».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 «Мы ни за что не стали бы просить вас работать вместе с тем, кто причинил вашей семье такую боль». Поле разинул рот. «Хотя у его семьи всегда был огромный зуд на восставших когда-то клонов, они так и не узнали имен участвующих в этом, ни одного. Ему преподнесли подарок, обернутый в работу его мечты. Мистер Мартинс, это произошло 150 лет назад. Пора закрыть топор войны во имя будущего прогресса», – услышал он вдруг свой голос. Мне нужна эта работа. Акпери Мартинс закончил разговор с полным подозрением, но и рвение человеком, и вложил в ухо микрофон, позвонил нанимательнице. Он отправился прогуляться по солнцу к своей любимой кофейне. Вид мистера СРА, пьющего дешевый и, очевидно, ужасный кофе, пробудил в нем желание выпить настоящего.